Глава 3 Я поднялась с места, не понимая, что происходит. Мне не верилось, что Нино действительно здесь, в Милане, в этом зале, а между тем он, не торопясь, с улыбкой на лице шел в мою сторону. Мы пожали друг другу руки, его была горячей-горячей, моя ледяной. Обменялись дежурными фразами о том, как рады видеть друг друга после стольких лет. Тут до меня стало доходить, что самая страшная часть вечера позади, и настроение у меня немного поднялось хотя волнение не совсем улеглось. Я познакомила нину с критиком, который великодушно похвалил мою книгу, представив его как старого друга, с которым училась в лицее в Неаполе. Несмотря на то, что и ему досталось от Нино, тот был любезен, благожелательно. Отозвался его выступление против профессора и одобрительно закивал, услышав о Неаполе. Я, в общем, вел себя с ним как с образцовым студентом, стараясь его поддержать. Нину рассказал, что уже несколько лет живет в Милане, изучает экономическую географию и принадлежит, тут он улыбнулся, к низшей ступени академического сообщества, иначе говоря, занимает должность ассистента. Говорил он с улыбкой и не злился, как раньше на весь мир, будто скинул с себя тяжелые доспехи, в школьные годы вызывавшие мое восхищение, и предпочел облачение поизящнее, в котором легче побеждать. Я не без радости отметила, что у него нет обручального кольца. Тем временем ко мне подошла одна из подруг Адели с просьбой подписать книгу. Это был мой первый автограф, и меня охватило сильное возбуждение. Мне не хотелось упустить Нину, но в то же время я понимала, что и без того выставила себя в его глазах забитой дурочкой, не усугублять же ситуацию. Поэтому я оставила его с пожилым профессором Тараттана и увлеченно занялась своими читательницами. Я надеялась быстро освободиться, но не тут-то было. Книжки были навёхенькие, и так приятно пахли типографской краской. Не читав о нючем обтрёпанном томиком, который мы с Лилой брали в муниципальной библиотеке, что я боялась пешки испортить их своей подписью. В итоге я подолгу раздумывала над посвящениями и выводила буковки идеальным почерком, кем не писала со времён школьных прописей. Так медленно, что читательницы, выстроившиеся в очередь за автографом, начали проявлять нетерпение — Я старалась писать от всего сердца, а сердце колотилось в страхе, что Нину вот-вот уйдет. Но он не уходил. К ним старотана Тана присоединилась Аделе и Нину, уважительно, но абсолютно свободно беседовал с ней. Я смотрела на этого молодого мужчину и видела все того же блестящего лицеиста, когда-то точно так же беседовавшего с профессором Голиани в коридоре. Куда труднее и болезненнее было осознавать что передо мной... Студент, с которым мы гуляли на Иске, любовник моей замужней подруги, прятавшийся в туалете магазина на пьяц мартире и отец Дженнаро, мальчика, которого он даже ни разу не видел. Конечно, история с Лилой тогда выбила его из колеи, но, как я ясно видела, теперь ненадолго. Как бы сильно он ее не любил, какой бы глубокий след она не оставила в его сердце, все осталось в прошлом. Нину снова стал собой, и я была этому рада. И хотя первая у меня мелькнула мысль «Надо рассказать Лиле, что я его видела, и у него все хорошо», следом за ней явилась другая «Нет, не буду я ничего говорить». Когда я закончила с посвящениями, зал опустел. Аделия с нежностью взяла меня за руку, похвалила за то, как я рассказывала о книге и как ответила на «отвратительный выпад» — именно так она выразилась мужчины в очках с толстыми стеклами. Я прекрасно понимала, что это неправда, и стала отмахиваться, но она обратилась к Нину и Таратана за подтверждением ее слов. Разумеется, оба рассыпались передо мной в комплиментах. Нину, серьезно глядя на меня, еще и добавил, «Это вы ее в лице и не видели. Эта девушка уже тогда поражала умом, начитанностью, смелостью и красотой. Я злилась краской, а он начал весело рассказывать о моей стычке с преподавателем богословия». Аделия засмеялась и сказала, «Мы всей семьей сразу заметили таланта Елены». Потом она объявила, что заказала для нас столик в заведении неподалеку. Я смущенно забормотала что устала и не хочу есть, а поскольку мы с Нино давно не виделись, с радостью немного прогулялась бы с ним перед сном. Я знала, что с моей стороны это невежливо, ведь ужин устраивали специально в мою честь, ну и благодарность Таратанна за поддержку моей книги, но не смогла сдержаться». Аделия посмотрела на меня, хитро улыбнулась и сказала, что мой друг тоже приглашен. «А еще?» Заговорчески, будто пытаясь компенсировать причиненное неудобство, произнесла она, «У меня есть для тебя приятный сюрприз». Я с тревогой посмотрела на Нину, вдруг он откажется. Он сказал, что не хочет быть лишним, но потом взглянул на часы и согласился пойти с нами.